Глава шестнадцатая. Я влетела в комнату и тут же попала под прицел любопытных глаз. Элси и Стефи не спали, ждали меня. «Как всё прошло?» — накинулись девчонки с вопросами. «Он тебя поцеловал?» «А что ещё было?» Мне не хотелось рассказывать ни о чём. Это было моё, личное и очень сокровенное. Нежность в душе... и непередаваемый восторг, которым не хотелось делиться ни с кем. Но разве это объяснишь? Отвечала я на вопросы нехотя, описав лишь вкратце, как прошёл вечер. Опера скучная, компания классная, мясо на рёбрышках — отпад. Элси и Стефи ещё надеялись добиться от меня подробностей, но я рухнула спать, отвернувшись к стене и стараясь не реагировать на провокационные вопросы. С утра девчонки доложили, что перерыли всю библиотеку, но так ничего и не нашли по составу зелья. Я сама охладела к идее разобраться в том, как на меня повлияло пролитое зелье, и решила просто верить Ноксу. Позже девчонки совершили ещё несколько вылазок и в конечном итоге долго спорили, но сказали, что Нокс, скорее всего, не врёт. Я просто пожала плечами. Давно пришла к такому выводу. В один прекрасный момент стали не важны доказательства. Следующие несколько дней были свободны, поэтому я гуляла с девчонками, иногда обедала с Ноксом, пару раз столкнулась с джевисом ждала зимнего бала и очень много думала о Джейвисе и о том, правильно ли поступаю. А один разговор с Ноксом заставил меня принять окончательное решение и расставить приоритеты. Я поняла, что не могу поступить подло. Фальшивая корона просто не стоит того, чтобы продолжать врать. Я сдала курсовую и получила, наконец-то, заслуженную оценку. А потом мы сидели и разговаривали с Ноксом. «В субботу. В зимний бал», — начал он. «Интересно, кто будет королевой?» «Не знаю». Я безразлично пожала плечами, скрывая волнение. «Говорят, за сердце парня, который за тобой ухлёстывал. «Состязаются первые красавицы курса. Как думаешь, кто победит?» «Представления не имею», — соврала я. «Это ж насколько сильно должен нравиться парень, чтобы участвовать в идиотских испытаниях в надежде привлечь его внимание?» Задумчиво пробормотал Нокс, делая глоток кофе и морщись так как напиток в столовой был не лучшего качества. Я предпочла перевести разговор в другое русло — но для себя решила наплевать на победу, конкурс и возможность отомстить Эссель. Я не хочу некрасиво поступать с Джевисом, и тем более не хочу некрасиво поступать по отношению к Ноксу. Сделаю всё от меня зависящее, чтобы магистр не узнал о моём участии в отборе. А Эссель, возможно, ей корона нужнее. Я готова была простить скандальную блондинку, к тому же она будет знать, что получила корону исключительно благодаря мне. и, естественно, станет беситься. Только вот сказать Джейвису я так и не смогла, хотя и сталкивалась с ним несколько раз. В итоге, в тот день, когда он должен был сделать окончательный выбор, стояла перед зеркалом и собиралась, для того чтобы отказаться от участия, как убеждала сама себя. — Ты делаешь глупость, Верена! — вздохнула Стефи, наблюдая за тем, как я укладываю волосы. — Не стоит ходить. Ты не явишься. джевис все поймет. «По сути, дуришь голову двум мужикам. Закончится тем, что тебе кинут оба!» Поддержала ее Элси. «Представь, если Нокс узнает. Сама же говоришь, он нелестно отзывался об отборе». «Я не могу просто не прийти, правда», сказала я. «Это нехорошо по отношению к Джейвису. Он поддерживал меня на протяжении отбора и достоин правды. Я хочу сказать ему лично». «Ему в любом случае будет нехорошо». Надо было сказать ему раньше, если хотела сделать как лучше. А сейчас плохо будет в любом случае». «Надо было», — не стало отрицать я. «Но не получилось. Я пыталась два раза. Сейчас последняя возможность». «Плохо пыталась», — буркнула блондинка. «Знаю, что плохо», — не стало отрицать я. «Вот сегодня и исправлю свою ошибку. Подойду к нему и откажусь при всех». «Корона достанется Эссель, а Нокс не узнает о том, что я участвовала в отборе». «Ну и...» — я хищно улыбнулась. «Мой отказ подпортит удовольствие от выигрыша Эссель». «А не хочешь рассказать своему магистру о тёмном прошлом?» — уточнила Стефи. «Нет». «Зачем? Я пошла на отбор до того...» Я замялась, не понимая, как охарактеризовать наши отношения или их отсутствие. До сих пор не знала, что нас связывает. Наверное, я ещё жила в том мире, где отношения начинаются с фразы «Я хочу быть с тобой» или какого-то бреда типа «Давай встречаться». Если бы эти слова прозвучали, они служили бы отправной точкой. Я бы задумалась и стала решать, что делать и как жить дальше. А так... так я не знала, что между нами происходит. Не понимала, как вести себя, и поэтому страдала. А поговорить с Ноксом не решилась. Донателла организовала вечеринку у себя в комнате, и я задумчиво выбирала наряд. Можно явиться в повседневном, но это не интересно Сегодня я решила прийти заранее и быть яркой. Распущенные волосы, уложенные крупными локонами, элегантное алое платье с открытыми плечами. Я была красива и выглядела победительницей. Прекрасное чувство. «Жаль, не получится насладиться им в полной мере». «Ты шикарна!» — заключили девчонки. «И мы желаем тебе удачи. Не струсь в последний момент и помни, что стоит на кону». «Я всё помню и уже сделала выбор. Не переживайте, сегодня с отбором будет покончено». «И что ты будешь делать дальше?» «Если бы я знала». «Пока я точно поняла, что не смогу быть вместе с Джевисом», «Анокс...» — я мечтательно улыбнулась. «С ним будем разбираться. Нельзя начать новое предложение, не поставив точку в предыдущем». «Не хочу тебя огорчать», — фыркнула Стефи. «Но ты не только новое предложение начала, ты целый рассказ кастно Без концовки, правда, но это и не хуже». На это справедливое замечание я только загадочно улыбнулась. «Но не виновата я в том, что так получилось». Всё вышло случайно. После ещё одного пожелания удачи я отправилась в сторону комнаты Донателлы, втайне надеясь на то, что по дороге встречу Джейвиса и смогу с ним поговорить до того, как все мы соберёмся. Но это вряд ли. Скорее всего, парень придёт или намного позже, или уже ждёт финалисток в комнате Донателлы. Коридор встретил меня темнотой. Комната находилась в соседнем крыле, и было странно, что тут так темно. Я не сразу поняла, что это значит. Наверное, просто не ожидала, что Эссель окажется настолько подлой. «Держи её!» — услышала я, обернулась, но в лицо уже летело сонное заклинание. Я успела его отразить, но лишь частично, поэтому всё равно отрубилась, успев знатно приложиться коленями об пол. А пришла в себя в узком тёмном помещении. Голова немного болела в том месте, которым я ударилась, Я не понимала, сколько прошло времени, но предполагала, что немного. Такое заклинание обычно вырубало не дольше, чем на час. А если учесть, что большую часть его я развеяла, но меня успели перенести в другое место, то минут десять-пятнадцать. Вот ведь стерва! Как можно быть такой гадиной? Я бы и так отдала ей победу. Понятно, что Эссель этого не знала. Но запереть меня из-за дурацкой короны... Уму непостижимо, насколько мелочными и гадкими могут быть люди. А эта... Она столько раз меня подставляла, что сосчитать не получится. Её не останавливало ничего. Попыталась встать и поняла, что удаётся с трудом. Едва поднялась, как задела что-то рукой, и на меня посыпались какие-то пузырьки. Я шарахнулась в сторону, налетела на стену и повалила швабры. В стороне загремели ведра. и стало понятно, что, вероятнее всего, я оказалась в кладовке. Нет уж, можно простить многое, но не такое. Благородство — это хорошо, когда его могут оценить. Джейвиса было жалко. Я не хотела, чтобы Нокс узнала о моём участии в отборе, но не могла позволить Эссель получить корону. Не после того, как она меня усыпила и заперла вместе с инвентарём для уборщиц. «Значит, я найду выход». «И пройду отбор до конца. А все возникшие проблемы буду решать потом. И сделаю это исключительно из принципа. Я тоже могу быть стервой. Ненавижу, тварь!» Выругалась я и начала ощупывать стены в поисках двери. Она, естественно, нашлась, но была закрыта с внешней стороны. «Эта дрянь запирает меня уже второй раз». Джейвис, к слову сказать, обещал разобраться, но результатов почему-то не видно. Я не собиралась сдаваться. Звала на помощь, пыталась плечом выбить дверь. Не представляю, где именно находится кладовка, но вряд ли далеко от места, где на меня напали. А значит, меня услышат. Должны услышать. И если сильно повезёт, выпустят до того, как Джейвис признает Эссель победительницей отбора. А он признает, потому что, я была уверена, иного выхода ему не оставят. Я стучала громче, чем тогда в склепе. На мое счастье, под дверью раздался шорох и мужской голос. «Эй, тут кто-то есть?» «Да!» — прокричала я и потребовала. «Выпусти меня отсюда!» «А ты кто?» Подозрительно поинтересовались с той стороны. «Демон злобный!» — рыкнула я. «Раз злобный демон, то тут тебе и место!» Обиженно заключили снаружи. «Сиди дальше!» «Вдруг выпущу тебя, ты половину Академии разрушишь, а мне за это отвечай». «Какая разница, кто я?» — более спокойно отозвалась я. «Выпусти! Меня тут заперли!» «Не могу», — вздохнул парень. «Почему?» — удивилась я, поудобнее устраиваясь на перевернутом ведре. «Такими темпами мне тут сидеть и сидеть». «На двери амбарный замок. У меня нет ключа. Я же так, просто мимо проходил». «А тут ты орёшь, словно тебя в этой кладовке режут». «Тут темно и страшно, а ещё я опаздываю, так что позови кого-нибудь, у кого есть ключ. Мне правда очень надо». «А что я скажу? Что кто-то завывает в кладовке? Думаю, меня сразу в лазарет упекут». «Слушай, ты вообще кто?» — устала, спросила я. «Эдвин, первый курс, стихийник». «Видно, что первый курс соображал как, как у трёхлетки». «Будешь оскорбляться, вообще останешься в кладовке до утра!» Вредно парировал парень. «Нет-нет!» — перепукалась я. «Не хочу сидеть до утра. Забираю все слова обратно. Меня зовут Верена. Я студентка третьего курса факультета бытовой магии. Меня заперли в кладовке. Найди кого-нибудь из персонала или преподавателей и скажи, что меня надо выпустить. Срочно!» «Ну, ладно!» Как-то неуверенно отозвался парень, И замолчал. «Эй!» — крикнула я. «Эдвин? Ты где?» Но мне никто не ответил, и я присела у двери. Хотелось верить, чтобы парень ушёл в нужном направлении, а не исчез совсем. Впрочем, время шло, с каждым мигом снижаемые шансы на победу. Попытки убедить себя, что это просто судьба, подсказала мне правильное решение, не завершились успехом. Я всё равно злилась и жаждала отомстить — А поганец-первокурсник никак не возвращался. Я окончательно смирилась с ситуацией, когда за дверью раздались какие-то звуки и щелкнул замок. Я выскочила на волю, едва дверь приоткрылась и тут же попала в объятие Нокса, который стоял в коридоре. Рядом испуганно замер белобрысый парень. Поодаль стояли кладовщица и даже ректор. «Зачем их так много?» Когда я выбралась на свободу, в голове было одно желание — отомстить. Второй раз Эссель такая пакость с рук не сойдёт. Я не расплатилась с ней за склеп, потому что пошла на поводу у Джейвиса, но сейчас... сейчас я возьму ситуацию в свои руки и не допущу, чтобы победа досталась слишком самоуверенной блондинке. «Верена, как вы тут оказались?» — спросил ректор. Его голос звучал тихо и подозрительно. а взгляды, которые он бросал на нас с Ноксом, заставили смутиться. «Меня тут заперли», — протаратурила я и вырвалась из объятий магистра. «А сейчас, простите, но мне надо бежать. Очень опаздываю». «Но кто вас запер?» «Всё потом», — махнула я рукой и припустила по коридору, переживая, как бы меня не попытались задержать и забрать в кабинет ректора для допроса с пристрастием. Только этого не хватало. «Верена!» — крикнул мне вслед Нокс. «Не хочешь объяснить?» «Я правда опаздываю!» — прокричала я и припустила быстрее, надеясь, что он не кинется меня догонять. Неслась, как угорелая. Сейчас мне было принципиально успеть и утереть нос Эссель и катрионе Правда, не уверена, что вторая будет присутствовать на вечеринке. Точнее, почти на сто процентов убеждена, Катриона не придет». Ворвавшись в комнату Донателлы, из которой по случаю праздника убрали все кровати и столы, застала Джевиса, на лице которого застыло разгневанное выражение и торжествующую Эссель. Катрионой действительно не оказалось, зато была Донателла и ещё несколько человек из компании, которые помогали с проведением отбора. «Не ждала, гадина, что я приду!» заявила с порога и сделала решительный шаг вперёд. «Думаешь, один раз сошло с рук, и второй тоже сойдёт? Нет, ничего не получится!» Эссель удивлённо заморгала, открыла хорошенький ротик, явно намереваясь оправдываться или снова сыпать оскорблениями, но Джейвис взял инициативу в свои руки. Он кинулся ко мне со словами «Я уже отчаялся, думал, ты не придёшь». Я собиралась возмущённо рассказать, с чем связана моя задержка, но парень заключил меня в объятии и поцеловал. Такого поворота я совсем не ожидала. Ойкнула и попыталась отстраниться, но он придерживал меня за талию. Джейвис оторвался от моих губ, обернулся к Донателли и чётко произнёс. «Надеюсь, я достаточно явно обозначил свой выбор. Мы можем прекратить весь этот фарс?» Я торжествующе улыбнулась, но тут заметила, что дверь в комнату по-прежнему открыта. В темноте коридора мелькнула знакомая удаляющаяся фигура. Нокс. И он всё видел. Как я могла это допустить? Что он подумал? Сердце ухнуло в желудок, и мне стало плохо. Руки похолодели, захотелось уйти. Движимая желанием примитивной детской мести, я совершила нереальную глупость. И как теперь быть? Я так опешила, что даже не сообразила побежать следом. «Да и как побежишь?» Не хватало ещё, чтобы эта компашка поняла, что между мной и Ноксом что-то есть. Он хоть и говорил, что ему всё равно, но я всё же переживала, причём из-за его репутации сильнее, чем из-за своей. Джейвис о чём-то говорил, улыбался, а я смотрела в тёмный коридор и придумывала предлог, озвучив который «сумею сбежать». Всё же девчонки оказались правы. Не нужно было ходить. И вообще во всём виновата Эссель. Если бы не она, я бы мирно отказалась от короны и Нокс, вообще не узнал бы, что я здесь была, но она снова умудрилась мне подгадить. Хотя кого я обманываю? В этот раз я сама себе подгадила, проигнорировав все намёки мироздания. Я улыбнулась и общалась через силу. Выпила полбокала вина, От Джейвиса не уходила только потому, что не хотела давать шанс Эссель. Она меня подставила и на этот раз даже сильнее, чем рассчитывала. Уж лучше бы я вообще сюда не успела, чем явилась так. Но отмотать время назад, к сожалению, было нельзя. Наконец мне удалось сослаться на усталость, необходимость готовиться к зимнему балу и избежать Естественно, сделала я это уже после того, как ушла Эссель. Чувствовала себя при этом отвратно. И пошла не к себе, а к Ноксу. Но у его комнат меня ждало разочарование. Двери оказались заперты. И сколько я не ни стучала, никто не открыл. Поэтому я уселась на коврик и по традиции разрыдалась. Ждала, что он вернётся. Вспоминала прошлый раз, когда магистр застал меня плачущую у дверей и напоил кофе. Но сейчас всё было иначе. Через час пришлось признать, Нокса в академии не было. Или он не желал мне открывать. Скорее первое, нежели второе. Вряд ли кто-то способен так долго не обращать внимания на рыдающую девицу. В комнату заглядывать было нельзя. Там меня сразу же взяли бы в оборот девчонки, поэтому, игнорируя дикий холод и сыплющийся снег, я в одном платье побежала через двор академии. Ворота оказались закрыты, но я смогла разглядеть, что магикара Нокса нет на обычном месте. Магистр уехал. Я не ошиблась в своих предположениях. Обратно брела медленно, не чувствуя холода, понимая, что совершила самую большую ошибку в своей жизни. Я долго решала порыдать где-нибудь в уголке или всё же в своей кроватке. Думала-думала и поняла, что, даже учитывая любопытных соседок, рыдать в своей кровати удобнее. Там можно прижаться к тёплому боку халявы и вытирать его мягоньким мехом слёзы. «Вереночка, что случилось?» — кинулась ко мне с подоконника Стефи. «Ты зачем ходила в одном платье на улицу? Там же мороз! А ты только что выздоровела! Снова хочешь угодить лазарет? Почему ты плачешь?» — встревоженно подскочила Элси, а халява сонно заморгал у меня на подушке. «Всё плохо!» — провыла я, чувствуя, как слёзы текут по щекам. «Что случилось? Где ты была так долго? Ты отказалась от короны?» «Нет!» — я постаралась успокоиться. «Но сделала такую глупость! Я не отказалась от короны!» И меня поцеловал Джейвис. «Так противно!» — удивились девчонки. «Нет!» Покачала головой. Признаться, не поняла, противно или нет. Наш поцелуй видел Нокс. И что сказал? Элси даже побледнела, представив. Ничего. Я снова всхлипнула. Он просто уехал. В комнате его нет. Магикара на стоянке тоже. Какая же я идиотка. Так. Стефи усадила меня на кровать и налила чай. Рассказывай по порядку. Ты же не хотела принимать корону. Собиралась отказаться. Что пошло не так? Откуда там взялся Нокс? Все пошло не так, призналась я, грея руки о горячую чашку с чаем. А можно немного конкретики? Попросила Элси. Ну, совсем чуть-чуть, потому что никак не получается понять суть. Я честно хотела поговорить с Джейвисом, все ему объяснить, ну, насколько это возможно, и отказаться от короны. «Но по дороге на меня напала Эссель, усыпила и спрятала в кладовке со швабрами». «Ничего себе!» — выдохнула Элси. «Я так разозлилась! Не стоило так сильно злиться. Но сначала склеп, который остался безнаказанным, а потом кладовка. Я просто не смогла оставить это без ответа». эта блондинка обнаглела», — заключила Стефи. «Вот и я подумала так же». Ну и решила ей отомстить. После такого поведения дарить гадине корону совершенно не хотелось. «Как ты выбралась?» «Меня выпустили». Попался какой-то первак, который услышал мои крики и привёл помощь. Нокс, естественно, тоже прибежал. Я снова всплакнула, вспоминая то, что случилось после этого. «Если бы я могла повернуть время вспять». «И что ты сделала дальше?» «Дальше. Я перед всеми извинилась и сбежала». Поняла, что должна поставить ей сильное место, но... Я снова разрыдалась. Не думала, что Джейвис меня сходу поцелует, а Нокс все это увидит. Да уж, ситуация отвратительная. И что ты будешь делать? Не знаю. Он, наверное, в городе, но сейчас туда ехать безумие. Да и не уедешь до утра. Не на чем. Да и с утра, сказала Стефи жестко. А вдруг ты его не застанешь? Он же не может совсем исчезнуть из Академии. Вернется. Дай ему успокоиться. Да, наверное, вернется. Я всхлипнула. Так хотелось объяснить. А он... Ну, Верен, ему нужно подумать и перестать на тебя злиться. Вернется. Поговоришь. А пока ложись спать. Завтра зимний бал. Ты должна быть прекрасна. «Не хочу я ни на какой балл, наплевать!» «Это глупо!» — поджала губы Элси. «Ты уже натворила дел, так иди до конца, иначе все бессмысленно. Ты испортила отношения с Ноксом, так как хотела утереть нос Эссель. Последний пункт в твоем плане мести — постоять на сцене в короне, пока она кусает локти в зрительном зале». «Не знаю даже», — я пожала плечами. «Это кажется таким глупым и неважным теперь. Да и желания никакого нет, идти на бал и делать вид, будто мы пара с Джейвисом. Потом придется объясниться еще и с ним. Не хочу». «Слушай», — разозлилась Стефи, — «ты выиграла отбор. Причем днем мы предлагали тебе отказаться. Как раз за тем, чтобы ты не попала в такую ситуацию, в которую попала. Но ты решила, что должна утереть нос Эссель. Утерла». «Я сделала самую глупую ошибку. Я идиотка». «Ну так уже сделала и уже идиотка», — философски заметила Элси. «Сделанное не исправишь, поэтому иди до конца. Надевай корону, красивое платье и блистай. Пусть Нокс видит, какая ты красивая. Тогда он скорее тебя простит». Сделала весьма сомнительный вывод наша комнатная блондинка. «Главное, с Джейвисом снова не целуйся». а после балла объяснишь все своему магистру, покаешься, скажешь, что это все недоразумение, и ты ни в чем не виновата. Очень хотелось сказать, что в случае поцелуя с Даном, Элси мои оправдания не убедили, но вслух я спросила совсем другое. А если Нокса не будет на балу? Скорее всего, будет, сказала Стефи. Завтра все преподаватели дежурят в такое событие. Не думаю, что ректор позволит твоему магистру отсидеться в городе. Разговоры с подружками изрядно выправили моё настроение, я улеглась спать. Но меня снова накрыло отчаяние. Как я могла быть такой глупой? Как могла не понимать очевидного? Никакая месть не стоит отношений. Нокс мне действительно дорог, я была идиоткой, когда игнорировала его или пыталась оттеснить чувства на второй план. Как теперь всё исправить? Я очень надеялась, что наступит утро, и вместе с ним придёт хоть какая-то определённость. Только утром стало не лучше. Лицо было опухшим, глаза зарёванными, и мне совершенно не хотелось выходить из комнаты. Я знала новости о моей победе в отборе, разнеслись по академии. Все будут задавать вопросы, поздравлять или завистливо кривиться, узнавать о наших отношениях с Джейвисом, а я этого не хотела». Одна мысль о том, что придётся общаться, вызывала панику и желание снова разреветься. Нужно встретиться и поговорить с джевисом сказать, что бал — это единственное, на что я могу пойти. Только мои откровения его вряд ли обрадуют. Разговор обещал быть нелёгким, и сейчас у меня не осталось на него сил. «Стеф!» — проныла я, устроившись в одеяле на подоконнике. «Узнай, вернулся ли Нокс? Я сама не хочу выходить из комнаты». «Как ты себе это представляешь, Верена?» — вздохнула подруга. «Прогуляйся», — я показала подбородком за окно «Посмотри, там его магикар или нет». «И если он там, что дальше?» — спросила Стефи. Я пожала плечами. «Не знаю». «А если его нет?» — уточнила Элси. «Если его нет, я поеду в город. Нам нужно поговорить». «О чём?» «Вир, может быть, всё, что произошло, к лучшему?» — вздохнула подруга. «Я сейчас выскажу непопулярную мысль. Но он старше тебя на вечности, пользуется твоей влюблённостью и наивностью. Возможно, это твой шанс разорвать губительную связь? Понимаю, что ты влюблена, и сделать это сложно, но послушай голос разума. Он скажет, что я права». «Ой, кто бы говорил!» фыркнул я в ответ на слова Элси. «Разберись сначала со своими отношениями. В них бардак не меньше, чем в моих. К тому же Нокс не пользуется моей влюбленностью, хотя мог бы. Можешь ли ты то же самое сказать о Дане?» вер мне кажется, ты слишком дергаешься». Стефи очень оперативно сменила тему разговора. «Иди умойся, сходим позавтракаем, а потом, если хочешь, прогуляемся за ворота. Но если магикара нет, ты никуда не помчишься. Ты вернёшься сюда и будешь собираться на самое главное событие года. Ты потратила много усилий и должна блистать. Позволь Джейвису надеть на твою голову корону и станцевать с тобой первый танец. Это будет красиво!» Стефи мечтательно закатила глаза. «Я буду стоять и наслаждаться скривлённой рожей Эссель. Не лишай нас этого удовольствия!» «А с Ноксом ты поговоришь позже. Он как раз успокоится». «Не пойду на завтрак», — схлипнула я, закутываясь в одеяло ещё сильнее. «Не хочу никого видеть, особенно Джейвиса. А что, если после вчерашнего поцелуя он считает, будто мы вместе? Я не знаю, что ему сказать. Поэтому останусь тут. А покушать вы мне принесёте». «Как у тебя всё сложно, Верена», — вздохнула подруга. «Сиди и страдай дальше». «Мы принесем тебе завтрак. Если увидим Джейвиса, скажем, что ты уже начала собираться на зимний бал, поэтому и не пришла». «И булку?» — сонно донеслось с кровати. «Булку мне не забудьте». «Ой!» — махнула рукой Элси. «Булку мы уже на автомате берем. Не переживай, зверь!» Халява довольно хрюкнул и продолжил спать. А девчонки направились к выходу. «Проверьте, тут ли магикар? Хорошо?» — еще раз попросила я. «Хорошо, проверим», — после паузы пообещала Стефи. «Но ты не помчишься в город, если его нет. Или выяснять отношения, если он на месте. Договорились?» Я промолчала. В город, пожалуй, действительно ехать не имело смысла. Нет гарантии, что мы с Ноксом не разменёмся. А вот если он уже в академии... Здесь я не знала, как поступлю. Не была уверена, что смогу дождаться завтрашнего дня или вечера, и не понимала, зачем ждать, если можно выяснить всё прямо сейчас. Пока девчонок не было, я сделала себе кофе и снова забралась на подоконник. Не хотелось ни причесываться, ни умываться, ни даже снимать пижаму. Хотелось сидеть и плакать, ругая себя за глупое поведение. Собственно, этим я и занималась почти до обеда. Именно столько отсутствовали девчонки. «Его магикара нет», — с порога заявила Стефи, стараясь отодрать от себя халяву, который запрыгнул к ней на руки и попытался достать из пакета с выпечкой самую большую булку. «Вкуснятина же!» причмокивал демоненок, добывая любимое лакомство. «По мне, поганца уже стоило посадить на диету. Зад у него стал просто необъятный. Только вот я прекрасно помнила, во что милый плюшевый мишка может превратиться. В образину, которая добыла мне выигрыш в конкурсе фамильяров». От такого булку точно не утаишь. «Верина, держи свой завтрак». Прямо на подоконник передо мной Элси плюхнула под нос с едой. Казалось, девчонки собрали всё, что было в столовой. А я даже есть не хотела. Смотрела на тарелки с отвращением. «Не хочу». «Неужели нужно тебя уговаривать, словно маленькую? Прекрати валять дурака и ешь!» «Думали, ты оголодала, пока мы бегали из калинокса и отбивались от сотен вопросов, а ты, видите ли, не хочешь. До ужина море времени, и он будет только на балу. А в голодный обморок хочешь шляпнуться Будешь потом доказывать, что это не от счастья. Зная твою везучесть, ты упадешь в руки к Джейвису, и тогда точно не получится никого убедить в том, что вы не пара». Пришлось согласиться и все же немного поесть. В голове и правда прояснилось. И девчонки выгнали меня в душ. Из зеркала взирала лохматая бледная девица с красными зарёванными глазами. Видок ещё тот. Представления не имею, как из этого можно сделать королеву бала Но придётся постараться. Элси и Стефи правы. Я шла к этому очень долго. Я выиграла отбор и должна испытать триумф победы. Пусть она и стала совершенно мне не важна. Я сумела взять себя в руки... Залезла в душ и постаралась смыть негативные эмоции. Запахи ванили и корицы, тёплые, зимние и умиротворяющие, оказали благотворное влияние, и я, наконец-то, смогла соображать здраво. Замоталась в полотенце и вышла в комнату, где меня уже ждали, разложенный чемоданчик косметики и распахнутые створки шкафа, заполненного одеждой. «Ты уже придумала, в чём пойдёшь на бал?» — спросила Элси. «Нет». Я пожала плечами. «Мне всё равно». «Ну как это?» — сплеснула руками подруга. «Я поражаюсь твоей безалаберности. Разве так можно? Ты хоть с гаммой определись, а мы подберём тебе что-нибудь волшебное». «Говорят, в этом году два цвета в оформлении — синий и серебро», — вспомнила я, понимая, что мне совершенно безразлично. Даже не интересно как выглядит зал. «Хочешь быть в тон или выделяться?» «Пожалуй, в тон», — немного подумав, — отозвалась я. Девчонки согласно кивнули и ринулись на поиски идеального платья. Я даже не сомневалась в том, что такое обязательно окажется в волшебном гардеробе вампирши. Сегодня мне хотелось платья, в котором будет комфортно. Я не собиралась никого покорять или затмевать, даже если Нокс будет присутствовать, вряд ли оценит. Джейвис и так покорён, соперницы побеждены — Только почему в этой ситуации я всё равно чувствую себя проигравшей? Девчонки вынесли несколько платьев. Я выбрала длинное, глубокого, тёмно-синего цвета из тяжёлого материала, который великолепно держал форму. Оно смотрелось дорого, изысканно и благородно. Почти без украшений и отделки, без шифона. Сам материал служил украшением. Платье было призвано подчёркивать не фасон, а девушку, которая его выбрала. Мне это подходило. А ещё оно удивительным образом оттеняло мои глаза и волосы, которые из банально русых приобрели благородный пепельный оттенок. Даже не накрашенное я себе нравилась. Поэтому сегодня решила сделать макияж минимальным. Элси уложила мои волосы крупными локонами, посыпав их чем-то серебристым, имитирующим снег. А я лишь подчеркнула глаза серой дымчатой подводкой и тронула губы нежно-розовой помадой. И решила на этом остановиться. Хотелось быть почти естественной. Я даже выглядела моложе своих лет. Правда, не уверена, что мне это играло на руку. Вместо девятнадцати — шестнадцать. Ну, так себе достижение. Почти ребёнок. Правда, не поспоришь. Хорошенький. Так вышло, что собралась я самая первая и ещё минут пятнадцать наблюдала за тем, как прихорашиваются девчонки. Стейфи это делала с гораздо большим энтузиазмом, чем Элси. Элси — «А у тебя Дан будет?» — спросила я, заподозрив неладное. «Если бы вампирчик явился, думаю, вырез на платье был бы глубже, да и макияж более тщательный». «Нет», — подруга подтвердила мои сомнения, но тут же добавила, отвечая на ещё незаданный вопрос. «У него работа. Он не всегда может, когда мне нужно». После этого последовал вздох. Нет, конечно, я знала, какая работа у Дана. Законники — люди подневольные и действительно часто работают сверхурочно. Но ещё совсем недавно Дан был свободен всегда, когда ему это требовалось. Впрочем, я решила свои домыслы оставить при себе. Элси нравилось обманываться, а я, как показала практика, не лучший советчик в любовных делах. Со своими бы проблемами разобраться. Куда уж мне лезть во взаимоотношения подруги с мерзавцем? Было очень жалко Элси, но я понимала, что она сама сделала выбор — А значит, говорить ей бессмысленно. Все мы себе на уме. Вон, я тоже вчера поступила по-своему. И теперь не знаю, что будет дальше. Не исключено, что Нокс просто не захочет меня знать и со мной разговаривать. И будет совершенно прав. Не знаю, как бы я поступила, увидев, что он целуется с другой. Не уверена, что смогла бы простить, по крайней мере, сразу. Такие мысли расстроили ещё сильнее, и желание провести вечер на подоконнике в одеяле вспыхнуло с новой силой. Но стоило только бросить взгляд на девчонок, стало понятно, ничего подобного мне не светит. На праздник мы отправились втроём с гордо поднятыми головами, с удовольствием ловя восхищённые взгляды. Все уже знали, что корона сегодня достанется мне. И сейчас, впервые за три года обучения, я почувствовала себя популярной. Не скрою, это было очень приятно. Эссель обожгла меня ненавидящим взглядом, А лишь торжествующе улыбнулась и прошла мимо неё в заполненный гостями зал. «Привет!» Ко мне тут же подскочил Джейвис и обнял за талию. «Я искал тебя весь день. Даже хотел зайти, но твои подружки дали понять, что ты мне будешь не рада». «А какой девушке понравится, если её застанут в момент подготовки к важному мероприятию?» Лукаво улыбнулась я. «Мы любим в глазах парней выглядеть красиво и безупречно». И вам вовсе не следует знать, какими путями это достигается. Когда всё начинается? — Буквально через пять минут. Пойдём. Джейвис уверенно потянул меня за собой. Я упрямо затормозила каблуками и испуганно взглянула через плечо, надеясь добиться поддержки от девчонок. Но подруги тактично отошли в сторону, чтобы позволить нам поговорить. — Куда? — удивилась я. — За наш столик. — беззаботно отозвался Джейвис. «Король и королева сидят вместе. Такова традиция. Ну же, Верена!» «Но пока мы не короли и королева, и я не могу бросить девчонок, они уже заняли нам места». «Мне кажется, или ты меня избегаешь», — прищурился парень, разглядывая меня внимательно, словно пытаясь найти ответ. Я молчала, как партизан. До начала бала осталось несколько минут, не лучшее время для разговора. Впрочем, я уже поняла... Лучшее время, похоже, никогда не наступит. Но и сейчас говорить было неудобно. «Джевис, ты правда считаешь, что мне нужно оставить подруг, с которыми я пришла, и уйти к тебе? Думаю, это не очень правильно и прилично по отношению к ним». «Не знаю», — он закусил губу. «Я не могу понять тебя, Верена», — печально сказал парень и отступил. «Я тоже себя не понимаю». Сокрушенно вздохнула я ему вслед, и вернулась к девчонкам. «Что он сказал?» Тут же зашептали они. «Да звал к себе», — мрачно ответила я. Точнее, за свой столик. «Но ты не пошла?» «Нет». «Неужели незаметно?» В очередной раз, не сумев озвучить Джевису, что не планирую быть с ним, я чувствовала себя на редкость гадко. «А почему не села к нему?» — удивилась элси «Король и королева всегда сидят вместе». «Мы пока не король и королева», — педантично уточнила я. «Ну и потом... Как я вас оставлю? Мы пришли вместе, и я хочу сидеть с вами, а не с ним». «Так скажи, боишься, что Нокс вас увидит?» — подколола меня Стефи. «Не знаю», — пожала плечами я. «Пока его вообще нет, и это меня выводит из себя. Где он? А вдруг его действительно не будет?» «Может, позже появится», — сокрушенно вздохнула Элси. Дан изрядно трепал ей нервы, и она мне сочувствовала. Я старалась не думать о том, как быстро злость на меня у неё трансформировалась в заботу. Сейчас подруга также искренне волновалась из-за моих любовных неурядиц, как злилась всего несколько дней назад. В центре роскошно украшенного зала стояла огромная ель. Она достигала потолка и была увешана серебряными резными фигурками балерин, словно выплавленными из-за льда снежинками, синими шарами, Бантами и настоящими свечами Правда, их огоньки были магическими, голубыми Они давали немного света и совсем не грели Я любила зимний праздник, за блеск, хорошее настроение И ощущение радостного предвкушения Только сегодня грустила Мы расположились за круглым столиком на троих Белые тарелки, синие салфетки, композиции из еловых веток Создавалось впечатление, что обедаем мы в изысканном ресторане. Академия в этом году расстаралась. Впрочем, зимний праздник всегда был особенным. На сцену возле ели вышли ведущие. Вела сегодняшнее мероприятие донателла которая блистала в обтягивающем золотом платье, а её спутником был король прошлого года, высокий статный красавец, имени которого я не помнила. Он выпустился в прошлом году, но руководство часто привлекало выпускников к таким мероприятиям. Если они, конечно, могли и хотели приехать. Судя по тому, как трепетно парень обнимал за талию Донателлу, он приглашение принял с удовольствием. Ближе к сцене расположились преподаватели, и там же находился столик Джейвиса, где, кроме него, сидели пара друзей и Эссель с Катрионой. Чтобы уместиться, компания сдвинула два стола. Как хорошо, что я не поддалась на уговоры и не пошла к ним. Здесь мы хоть и были довольно далеко, но зато своим тесным кружком. Я совершенно не хотела общаться или даже просто находиться рядом с Эссель. Блондинка вызывала у меня стойкое отвращение. И даже то, что она сама была не рада такому соседству, сегодня не смогло бы улучшить моё настроение. Новогодний бал всегда был волшебным. С красивыми эстрадными номерами, с приглашёнными гостями, таким, что захватывало дух. На время представления я превращалась в маленького восторженного ребёнка, забывала все обиды и неприятности. Только сейчас не получалось отключиться от мыслей. Под потолком крутились на кольцах воздушные гимнасты, лучшие выпускники показывали шоу иллюзий. Но я не смотрела, а постоянно оглядывалась по сторонам и пыталась найти Нокса. Я бы уже давно ушла, отправилась искать, ждать под дверью его комнаты или понеслась бы в город, но девчонки бдили. Мне казалось, они готовы привязать меня к стулу, лишь бы я не сбежала до того, как меня объявят королевой Академии. Наконец, звуки музыки затихли, в зале притушили свет, и Донателла торжественно объявила, что королём Бала будет Джевис, а королевой — я. Только сильный толчок в бок заставил меня подняться со своего места и направиться в сторону сцены. Я шла медленно, словно нехотя. А Джейвис смотрел на меня влюблёнными глазами и держал изящную серебряную корону. На его голове уже красовалась золотая, которую ему торжественно передал предыдущий король. Я поднялась на сцену и встала рядом с парнем. Вспыхнул свет. и Джейвис наклонился ко мне, чтобы под звуки гимна Академии надеть на голову корону. Эссель скривилась. Я видела, что она едва сдерживает слёзы, и испытала триумф, который тут же растворился. В зале вспыхнул свет, и в дверях появился Нокс. Он наблюдал за происходящим издалека, почти из коридора. Сердце пропустило удар И я просто не слышала, что говорит Донателло Про обязанности короля и королевы Джейвис держал меня за руку и потянул на себя Когда объявили первый танец Я повернулась к нему Увидела в глазах страсть И поняла, что если останусь Весь вечер буду вынуждена изображать Счастливую девушку Джейвиса Нас воспринимали именно так Даже Нокс Хуже всего сам Джейвис воспринимал меня так же «Поэтому я решила всё в один миг». Отняла руку, тихо одними губами шепнула «Извини». И под удивлённые возгласы спустилась со сцены. Когда проходила мимо столика, за которым сидела Эссель, сняла с головы корону и нахлобучила её на голову, удивлённо открывшей рот блондинки. «Тебе она нужнее. Ты же так её хотела», — заметила я и, не оглядываясь, устремилась прочь с зала. «Да пошла ты! Я её хотела совсем не так, а честно!» выругала Сессель вслед, но мне было всё равно, я почти бежала. Хотя по поводу честности могла бы поспорить, но не в этот раз. «Верена, не делай глупости!» — завопила Элси вслед. Но я только отмахнулась. Нужно найти Нокса. Срочно. Найти и поговорить.